Глава 56. Лондон, ноябрь 1980. Историк получает от звезды странное письмо. Он резко упрекает ее за стилистику и содержание статьи, появившейся два года назад в Санди Таймс. Она не понимает, что происходит. Он не высказал никакой реакции в момент публикации и даже перечитывал текст перед печатью после дней, проведенных вместе в Гейдельберге. Они часто общаются по телефону, планируют написать вдвоем книгу, серию портретов Гитлера и его ближайшего окружения. Задумано, что она будет состоять из двух частей. Описание персонажей такими, какими он видел их во времена Третьего Рейха, когда был одним из них, и такими, какими он видит их сегодня. Опровержение задним числом на него не похоже. Он всегда контролирует свои чувства, предъявляя их в рациональной, даже слишком рациональной форме. В частности, свою вину, что, по ее мнению, представляет собой убедительное доказательство характерной для него двойственности личности. В письме все наоборот, в нем прослеживаются глубинные разочарования, ощущения несправедливости и предательства. В нем прямое и яростное выражение его чувств преобладает над аргументацией. Он настойчиво выгораживает себя, чего раньше никогда не делал. Вспоминает Нюрнбергский процесс и свой приговор, чтобы свести баланс. Он отбыл наказание, принял на себя ответственность и потому не должен больше оправдываться перед кем бы то ни было, особенно перед ней, историком. До процесса он ничего не знал об истреблении евреев в Европе. Он сказал об этом и много раз это повторял, так что хватит его донимать. Он считает, что она на стороне его преследователей, а не на его стороне. Она звонит ему и спрашивает, что творится у него в голове, а он, к ее изумлению, отвечает веселым голосом. Главное, пусть ее не волнует эта вспышка недовольства, для нее есть причина никак не связанной с ней, но он не может об этом говорить. Он ведет себя загадочно, и упомянутая секретная причина как будто забавляет его, при этом он совершенно не соответствует тому персонажу, которого она знала до сих пор. Сейчас он искренне счастлив. Она сдается и, в свою очередь, демонстрирует обиду. Угрожает, что прекратит их сотрудничество над книгой, если он так к ней относится. Он снова ее успокаивает и обещает в ближайшее время увидеться с ней и все ей объяснить.